Глава двадцать восьмая. Влад. У нее не хватит духу. Я это вижу. Вижу, как ее трясет от того лишь, что я стою рядом с ней. Что не мешает отчаянно хотеть, чтобы она все-таки набрала в себе достаточно сил, чтобы это сделать. Нет, конечно же нет. Она только крепче впивается пальцами в плечи, отчаянно кусает свою чертову губу. Я ведь сам хотел, чтобы она ко мне не привязывалась. Чтобы, когда я сообщат о плачевном исходе операции, она не вздумала обо мне жалеть. На хрен мне не нужны были все эти страдания, оплакивания. До этого чертового дня. Когда я смотрю на эти почти уже ненавистные, дрожащие тёмные ресницы, отчаянно хочу сжать ее пальцев своих и потребовать, чтобы она прекратила трястись. Мне не нужны твои извинения, цветочек, вообще не нужны. Они были нужны мне вчера, когда от ярости было сложно дышать. Когда хотелось обвинить всех и вся. Сейчас остыв, я точно знаю, просить прощения тебе просто не за что. Я сам тебя довел. Твоя ошибка — моя ошибка, даже больше, чем ты можешь подумать. Ведь это я решил, что интрижка с Ланой меня развлечет. На кой же черт я требую от Маргаритки, чтобы она посмотрела мне в глаза? Хочу. Люто хочу и ничего с этим не сделать. Нет, все. Ждать нечего. Сломанный стебель дает о себе знать. Мой цветочек не будет достаточно силен, чтобы распуститься для меня. Да и не захочет она. Я отворачиваюсь и отхожу в сторону. Зубами тяну кончик шнурка... на правой перчатке, пытаясь развязать узел. Тренировка не очень задалась, и сейчас мне нужен душ. Холодный, очень-очень холодный. А чего я хотел? Я вчера на ее глазах чуть не свернул шею Городецкому, а до этого чуть не взял ее силой, воспользовавшись удачным поводом. Сам запугал ее аж до заикания. Она даже лишнее слово при мне сказать боится. А теперь сам на нее бешусь. И не только на нее. На все, на время, что играет против меня. На гребаную глиому. На то, что я ни хрена не успеваю, и на мудака Городецкого, решившего предать меня, так не вовремя. На гребаную шнуровку, узел на который не развязывается, благодаря моим манипуляциям, а только затягивается туже. Крепкое ругательство, емко подходящее к этой ситуации, не удерживается на моем языке. «Можно я помогу?» Удивительно рядом. Маргаритка не только не свалила с глаз моих, но и сейчас отмирает и оказывается рядом, касаясь руками чертовой перчатки. «Что ты, раздери тебя, дьявол, сейчас творишь, цветочек? Издеваешься?» И я впиваюсь глазами в ее лицо, точнее, в видимую мне щеку. Издевается, сама от того не знает, но издевается самым изощренным образом, потому что более-менее пристойных мыслей в моей голове только две. Эта чертова лань даже краснеет сексуально, и нужно, чтобы кто-то законом запретил ей кусать губу. Я ощущаю свою голову литой, готовой взорваться бомбой. И по длинному фитилю к детонатору быстро-быстро бежит огонек. Тонкие пальцы быстро справляются со взбесившим меня узлом. Ладони маргаритки крепче стискиваются на перчатке. Можете вынимать, она почти шепчет, а у меня от ее шепота фитиль резко прогорает, почти до самого конца. Я тяну ладони с перчатки и ощущаю, как горят пальцы, буквально требуют хотя бы коснуться этой чертовой щеки. Ощутить под подушечками мягкую атласную кожу моего цветочка. Склониться ниже, чтобы пройтись губами вслед за пальцами. Вдох, выдох. Владислав Каримович, давай там, держись. Потому что если ты сломаешься и сделаешь с ней то, что так сильно хочешь, придется тебе сразу пустить себе пулю в висок. Становиться на одну ступеньку с ее бывшим я не хочу. И как нарочно она не дает мне даже опустить руку, перехватывает кулак свободной ладонью, прожигает насквозь одним прикосновением. Я сожалею о вчерашнем. отрывисто повторяет цветочек наконец поднимая глаза. Правда, сожалею, давно не допускала подобной ошибки. Вы можете меня простить? Дьявол, дьявол и преисподняя! зачем я вообще потребовал этого у нее? Ужасно хотел увидеть темные тени в светлых хрустальных озерах. Вижу. Более того, чую ее запах. Чувствую прохладу маленькой трепещущей ладошки. Никогда не думал, что такой пыткой окажется находиться вблизи женщины, которую сам для себя запретил присваивать. Запретил-то, запретил! -то запретил. еще б сдержаться. На таймере внутренней бомбы последние секунды до взрыва. Пять, четыре, три. Уйди, хрипло требуя. Убирайся с моих глаз, цветочек. Это выходит грубо, даже очень. Маргаритка отшатывается, отшвыривает прочь мою перчатку и практически пули вылетает вон из зала. Все, что я успеваю заметить, как белеет ее лицо, как отчаянно сжимаются в кулаки ладошки. А потом хлопает дверь, и я остаюсь наедине со своим... растекшимся по стенкам черепной коробки серым веществом. При взрыве не пострадал ни один цветочек. Сдержался. Вроде должен бы собой гордиться, а в голове только одна мысль. «Ну ты и кретин, Владислав Каримович». Других-то слов найти не мог, конечно. Впрочем, пусть будет так. Я все еще не хочу, чтобы она ко мне привязывалась. Процентов этак на 90. Не хочу.